Глава 33. «На следующее утро взял себя в руки и сел к столу, постановив первую половину дня работать над книгой, а по вечерам решать шахматные задачки, студируя учебники Ласкера, Капабланки и Авербаха. За неделю перечитал любимые книги «Систему Немцовича», «Шахматные лекции Алехина», «Избранные партии Смыслова», «Учебник по композиции Каспаряна», Эпизоды шахматных баталий Ботвинника Дед и отец любили шахматы Играть начали один в лагерях, другой на войне Они постигали игру по наитию Не учились записывать партию по памяти Просто передвигали фигуры Играя, как говаривал дед, со своим удовольствием Мальцов оказался способным учеником Очень скоро стал их обыгрывать И тогда отец отвел его в кружок В доме нашлись две шахматные доски, обычная и дорожная. Мальцов расставлял на них комбинации. Завел тетрадь, записал в нее конспекты первых 20 уроков и простенькие партии, что должны были пригодиться при работе с начинающими. Стоило только вновь прикоснуться к игре, как память ожила. Игра снова перекроила его сознание, как было, когда он занимался в кружке. Но восстанавливать забытые оказалось непросто — Ему не хватало суток, пришлось пока отложить работу над книгой. Привычная жизнь разом изменилась, бескрайняя вселенная вымысла укрыла его от повседневных забот, и он выныривал из нее с явной неохотой, прерывая занятия на еду, сон и короткие прогулки. Мальцов разбирал этюды, всевозможные дебюты, сложные размены фигур, лишь на первый взгляд рискованные ходы, Риск оказывался на поверку всегда просчитанным и оправданным, как и незаметно построенная оборона, втягивающая противника в коварную ловушку. Стоило в нее попасть, и противник незамедлительно переходил в сокрушительную атаку. Вариантов развития одной партии было слишком много, чтобы он смог удержать их в голове. Для этого требовался высший гроссмейстерский уровень, но разум ликовал от скитаний по хитрым лабиринтам умопостроений и озарения, подсказывающие удачный выход из неминуемого тупика, приносили неописуемый кайф. Умственная работа способствовала активации нейронов головного мозга, включила уснувшие за время бездействия Елене связи, очистившаяся от застоявшейся шелухи голова, заработала четко и настойчиво требовала теперь постоянных упражнений. Казалось, сама душа воспаряла, отправляясь в путешествие по маршрутам великих предшественников, проделавших эти трипы задолго до него. Если бы его попросили охарактеризовать свои чувства одним словом, он бы произнес слово «счастье». Впрочем, как любая творческая работа ума, игра не только дарила энергию, но и буквально сжирала ее. Устав от нервного напряжения, он отрывался от доски, закрывал глаза и грезил. Косые перелеты слонов представлялись стремительными фланговыми атаками конницы. Спешные рокировки преображались в сдвоенные ряды повозок, выстроенных в цепь вокруг шатров ставки. Ощетинившиеся смертоносными иглами стрел это древнейшее оборонительное сооружение защищало сердце битвы, подобно свернувшемуся в клубок огромному ежу. Тяжеловесные ладьи, приняв горизонтальное положение, мгновенно обрастали лафетами и колесами, становясь чугунными бомбардами. Выкаченные на редуты они простреливали целые сектора, грозя наступающей вражеской пехоте всепожирающим прицельным огнем. Строй вставших клином пешек перерождался в идущих локоть к локтю воинов, острые наконечники копий протыкали пространство, шаг за шагом наращивая отвоеванное тактическое преимущество. В такие минуты он снова проживал наступление Тимурова войска, завершающую атаку лево-фланговой конницы, хаотичное бегство отрядов Тахтамыша. Очевидные сравнения игры с жизнью напрашивались сами с собой — В сравнении с поганой жизнью, в которой законы диктовались пещерным насилием, основополагающим принципом ее устройства. В жизни наступательные ходы повторялись от раза к разу. Топориком по беззащитному лбу, когда никто не видит, ударом из-под тишка, плетением закулисных интриг, выстрелом из кустов, дебютным ходом, предшествующим беспощадному рейдерскому захвату. Шахматное поле было территорией свободы, что достигается только на уровне индивидуального сознания. На этом ристалище тоже допускались и приветствовались любые уловки, но победа и полный разгром противника были бескровны, ничто не мешало проигравшему расставить фигуры по новой и начать следующую партию за преимущество, которое нельзя было взвесить на весах, измерить в принятых миром эквивалентах богатства и власти. «Чистая игра ума». Мальцов задумался, главное слово здесь было «чистая» или все же «игра»? Так он отдыхал, чтобы снова вернуться к доске, начать поиск оптимальных решений, переживая и сражаясь за обоих противников одновременно. Мальцов теперь не зашторивал окна, просыпался с солнцем, быстро завтракал, садился к столу и вставал из-за него, когда чувствовал, что начинает витать в облаках, теряя нить рассуждений. Выходил на улицу продышаться, но дальше крыльца не ступал. Кругом текли ручьи, клочья грязного снега лежали то тут, то там, а оживающая от спячки земля стала жирной и топкой. Отмывать резиновые галоши после прогулки было лень. Лес утратил зимнюю суровость, почки натопали около дома, набухли, готовые вот-вот раскрыться и осыпать округу чешуйками с желтым липучим соком. Птицы на разные голоса перекликались в тополиных ветвях, обживая скворешники и строя гнезда. Где-то на ленином участке барабанил по сухому стволу большой дятел Желна. Пение талой воды, постоянная последовательность весело журчащих нот вплеталась фоном в сольные птичьи партии, звучала бэк-вокалом, вытягивающим на заднем плане музыкальную идею этого животворящего произведения. Мальцов прочищал легкие чистым воздухом, предвкушая, как станет рассказывать об игре начинающим, вкладывая в слова всю силу собственных эмоций, сладко зевал от переизбытка кислорода и с радостью покидал улицу, спеша затвориться в тишине, склонившись над клетчатой доской. Телефон все не звонил, но теперь вооруженному мечту ему все было нипочем, игра была неисчерпаема, энергия партий схваток яростно и неумолимо, как восходы солнца, как сила воды, сметающей на своем пути остатки зимы. Ручеек несся по уличной колее вниз, в выживающее болото, туда, где скоро должна была зародиться новая жизнь. У него на столе она рождалась каждый раз, стоило только расставить фигуры и продвинуть первую фигуру. Лена и столек остались в прошлом. Он попытался заинтересовать сталька, показав ему самые простые комбинации, но услышал в ответ «Я бы лучше сыграл в петуха или в секу» там хоть поржать можно. Лена приняла его новое увлечение, как принимала все вокруг, если это не меняло привычного ей распорядка жизни. Он теперь здоровался с ними на улице, но в гости больше не заходил, отделился окончательно. Они тоже перестали заходить к нему в избу. В один из дней Василева занесло «Валерика». Убивец притопал в деревню собственной персоной, лично принес стальку водки, чтобы завести только что выходившегося бедолагу. Пора было строить заново сгоревший при пожаре дровяной сарай. Бутлегер прошел мимо стоявшего на крыльце Мальцова, поздоровался, как ни в чем не бывало. Мальцов посмотрел сквозь него веселым и беспощадным взглядом. Рожа у Валерика сразу же перекосилась от злости, Но Мальцов сделал вид, что не заметил его реакции, хотя втайне почувствовал странное удовлетворение. На следующий день столёк потащился в Котово с рюкзаком, набитым инструментами. Столкнулся с Мальцовым, несущим на кромысле воду. Сказал сам, как извинение, попросил, хотя никто его за язык не тянул. «Валерик инвалид, один не справится, в деревне живем, надо помогать». Мальцов пропустил его слова мимо ушей. Столек сразу как-то сгорбился, отвернулся, пошел месить глину на дороге, а Мальцов долго провожал взглядом его черную шатающуюся фигуру, пока она не скрылась из глаз. Уазик пришел неожиданно. Николай позвонил за час до прибытия. Мальцов наспех собрался, покидал пожитки и оставшуюся провизию в кабину, обнял Лену. Сталек пропадал в Котове на строительстве. «Спасибо, Лен, за все, не поминай лихом». «Ты нас не забывай, Иван Сергеевич, приезжай, без тебя тут теперь пустыня. Приеду, если смогу». Сел в машину, помахал рукой, зная, что вряд ли отважится вернуться. Вехали на горку, он попросил водителя остановиться, пояснил. Тут всегда останавливались, когда в армию провожали или гроб везли на погост, прощались с деревней, место такое специальное. Приспустил окно, посмотрел на три черных дома, на на глазах пространство жизни, поглощаемое наступающим лесом. Окинул глазом округу. Тонконогие березы и заросли Олешника на полях начинали зеленеть, листья были еще совсем маленькие клейки, клейкие, с копейку. В больших лужах отражались плывущие по небу облака. Еще раз взглянул на деда в дом, Словно постарался получше запомнить, потом закрыл окно и сказал нарочито громко «Поехали».